Глава 41. Не ищи ту, что найдет тебя сама. Душа Мозголевского была изношена страстью. Он часто влюблялся в кокаиновом бреду, периодически начиная сожительствовать с моделями. Обычно такие отношения разбивались о быт, день и трезвость. Из судеб своих олигархических друзей он вынес аксиому. «Никогда не общайся с дураками. Они могут стать вашими подельниками». И никогда не увлекайтесь проститутками, они могут стать вашими женами. Но в мечтах о девушке, чистой душой и телом, он продолжал таскаться со шмарами. Но там, где было тепло, не было жарко. Привыкший сгорать, он уже не мог согреться. Все его влечения были сотворены из той же грязи, что и он сам. Мозголевский жаждал воскресенья, но субботняя ночь была безрассветна. Владимир не спал уже четыре дня. Он затворился в апартаментах на Дорогомиловской улице, где обитали две подруги, одна из которых стала недавно его пассией. Девушки, привыкшие к чудаковатостям, одуревших от роскоши мужчин, разучились удивляться. Володя заехал к ним сутки назад. Вытряхнув из карманов 50 тысяч долларов, он потребовал от девок достать кучу наркоты, несколько софитов и жесткую табуретку, которая, как он полагал, не даст ему заснуть. деньги сработали и мозголевского приняли как родного через два часа в квартире наладили бесконечно яркий свет раздирающие глаза и музыку сотрясающую соседей у веры и инес и так звали хозяек мозголевский вырвал честное слово по сменном дежурстве с самыми широкими полномочиями для стражи его бессонницы колодцы героином сразу он испугался решив еще хотя бы на чуть-чуть оттянуть посвящение в наркоманы С выпученными глазами под колесами он сутками протанцевал на кухне. Истекали пятые сутки бодрствования. Обдолбанные и изможденные дамы, презрев условия соглашения, завалились спать. Проклиная продажных тварей, ломая зубы об зубы, Мозгалевский ширнулся героином. Белый свет, наполнявший комнату, вдруг стал черно-красным. Музыка, раздуваемая колонками, раскалёнными иглами, вонзилась в затылок Мозгалевскому. Он схватился за голову, но тут же отдёрнул руки, да мясо изранив ладони, а торчащие вместо волос огненный частокол. Кровь, сочившаяся из ладоней, была густой и жирной, зелёно-болотной, с запахом ила. Странная кровь не текла и не сворачивалась. Она распускалась грязно-затхлыми снежинками, окутывая руку тёплой склизкой паутиной. галевский решил выключить музыку схватил iphone раздававший треки но пальцы провалились в сенсор владимир рванул за провод но словно о струну отсек четыре перста которые упав на пол превратились в кучу червей медленно расползавшихся по кухне он кинулся в спальню стал будить веру и инесу пачкая ккроввой жижи их стройные синие тела они не дышали а лишь таращиились за стышими глазами дико улыбаясь зади он услышал шелест оглянулся пол трепетал и шевелился черные черви родившиеся из его пальцев жрали друг друга но их от чего-то становилось стремительно больше тогда мозголевский стал срывать шторы и постельное белье бросая все в середину комнаты нашел бутылку абсента облил проституток которых уже начали травить черви затем поджг шторы и девок через час он добрался до дома почистил зубы Смыл всю слизь и пошел спать. Проснулся Мозголевский ближе к вечеру следующего дня. Из сна он помнил лишь отрубленные пальцы и нашествие червей. Он нашел телефон, валявшийся в ванной комнате. Из пропущенных сообщений... «Здравствуйте. Это девушка-авария. Мы на дороге ей познакомились. Хотела еще раз вас поблагодарить. Вы меня прямо спасли. Хорошего дня, Алена». Мо галевский стал припоминать как два дня назад он проезжал аварию на выборгской улице. девушкаевушка на лансере въехала в ленд- круиззер за рулем которого сидел толстый азербайджанец. он выскочил из машины и заорал на девчонку. В владимиримир заступился прогнал обидчика и оставил свой номер телефона на случай, если потерпевший попытается потребоватьтисфакции. Ана только дрожала и благодарила На вид ей было чуть за двадцать. Это возраст могли скрывать скромности и беззащитность. В ней чувствовалось ста и порода узкая талия широкие бедра, русые волосы, зеленые глаза. черты лица отсвечивали нежной простотой и искренностью. вспомнив мозголевский тут же перезвонил и услышал на другом конце провода робко и счастливое алё. Сломав застенчивую попытку перенести встречу владимир договорился поужинать в тот же вечер. Достав бритву, он заглянул в зеркало, откуда на него смотрел его отец. За последнюю неделю Мазгалевский осунулся и постарел. Палые щеки с седой щетиной, истощенный взгляд, взъерошенные сальные волосы рождали жалость к самому себе. Но предвкушение предстоящего свидания реанимировало Мазгалевского. Гигиена и косметика сделали свое дело. Мазгалевский заказал цветы и столик в ресторане на Пятницкой. алена не опоздала она была великолепно черное праздничное платье облегала изящчную фигуру длинные волосы скромно собраны в пучок поначалу девушка краснела и робела но казалось что она искренне сияет какой-то родной внутренней радостью которая если и навещает вас то за большие подвиги перед богом разговор сначала спотыкался о светские приличия но вскоре условности были отброшены мозгалевскому хотелось говорить быстро на выдохе. он боялся не успеть выговориться, слишком многое в его жизни осталось неуслышанным. Он с восторгом ощущал, как где-то под сердцем рвутся, вросшие в душу путы одиночества и пустоты. Время остановилось владимир обретал свое продолжение, наполняя себя жизнью и смыслом. Они встречались каждый день в ресторанах, парках кино, мавзолей берия заговоры ванильно- пластмассовые прозябание смерть блуддова убийство красноперова казались ему страшным сном скорость алена познакомила изголевского с родителями тарас поликарпович отставной тыловой полковник здрав и крепок к дочери же требователен строк будучи старше своей супруги на 20 лет забрав ее в подполкове из младшей лейтенантки тарас поликарпович к возрасту мозголевского отнесся с пониманием дежурное сопротивление марины васильевны выбору дочери было подавлено в зародыши и уже все дальнейшие семейные праздники без мозголевского не обходились решение о женитьбе приняли как само собой разумеющееся для всех спустя всего три месяца крестом семьи алена была ее старшая сестра наталья страдавшая дцп Девушке 24 года, она передвигалась на инвалидном кресле. Парализовав все тело, Господь оставил Наташе только правую руку, которой она творила крестные знамения и вышивала бисером иконы. На помолвку Наташа подарила Мозгалевскому святой образ Петра и Февронии Муромских. До слез растрогов молодых. Вся Аленина родня по материнской линии жила в Черновцах. Славянская война разделила семью. Двоюродный брат Олег погиб, сражаясь в рядах батальона «Азов», а родной дядя Валерий Васильевич ушел к Мозговому, но при попытке выйти в Россию был задержан российскими пограничниками, которые, обнаружив у дяди Валеры украинский паспорт, сдали героя ДНР своим незалежным коллегам. И начал наш ополченец с позывным «Зуб» свой скорбный путь по украинским тюрьмам, как террорист и предатель. Но Путин принял решение, которого все давно ждали, Сначала российские войска взяли Харьков, затем Полтаву, а через две недели под прощание славянки Янукович и Шойгу принимали военный парад в Киеве. Зеленский бежал в Польшу, Яценюк и Тимошенко вошли в коалиционное правительство, Яроша и Тягнебока за организацию убийств российских граждан отправили в Лефортово. Война закончилась, проводились локальные спецоперации по выявлению и уничтожению членов правого сектора и бойцов Азова, Министр внутренних дел Арсен Аваков покончил с собой. На его место исполняющим обязанности был назначен Леонид Стрелков. Главной политической новостью стал референдум о вхождении в Восточной и Центральной Украины в состав России. Дядя Валера освободился и устремился в МВД, разоблачая террористическое подполье недобитых бандеровцев. Впрочем, Владимира это уже не интересовало. Он не разочаровался в политике, скорее наоборот. Переживал стыд и унижение за свои старые убеждения, за свое презрение к Путину, за надменную ненависть к государевым людям. Он боялся даже вспоминать об этом, дабы не разоблачить себе предателя русской мечты, олицетворением которой стал верховный главнокомандующий. Прибывая в сладком блаженстве предвкушения семейного мира, Мозгалевский тихо, без скандалов развелся с предыдущей супругой, почти все имущество оставив ей и детям. новую свадьбу назначили на июль на подготовку оставалось чуть меньше двух месяцев что оказалось крайне своевременно поскольку алена сообщила что беременна большего подарка от судьбы мозгоевский ожидать не мог алее интересное положение давалось нелегко ложится на сохранение она словно предчувствуя неладно и упорно не желала но владимир уговорил поместив любимую vip палату Мозголевский заранее отблагодарил деньгами и конфетами весь больничный персонал. Он вернулся домой, давно отвыкший от одиноких вечеров. Помолившись перед сном, что не так давно вошло в его привычку, он наугад открыл священное писание «В теле ли – не знаю, вне тела ли – не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба». Второе послание к Коринфянам. голова 12 стих 2 а